Глава 21 У темноты знакомое лицо. Темнота зашевелилась, зевнула, заурчала, потянулась, узнавая своего. Маркус. Весь в чёрном. Рубашка с коротким рукавом, джинсы. Рюкзак на одной лямке, тоже нерадостного цвета. Паучьи глаза внимательно смотрели, как будто сквозь одежду, сквозь кожу, рентгеном по костям. Улыбнулся, присел рядом. Татуировки? Уточнила я, в принципе, зная ответ. Он подмигнул, забрал у меня остаток мороженого, с хрустом уничтожил вафлю. «Я могу отследить кого угодно со своими тату». Он перешел на английский, очевидно исчерпав знания русского. «Но кто угодно не интересен. Я не привязываю поисковые ниточки опрометчивым туристкам, иначе рисунок паутины будет хаотичным, а я люблю порядок». «Я тоже люблю порядок и ясность в жизни, но где сейчас порядок, а где я?» Прошло так мало времени после отпуска, окажется целая вечность. Я не спеша переводила для себя его слова, свежим взглядом рассматривала незваного гостя. Маркус не изменился, конечно, только короткий ежик волос стал длиннее. «Твои поиски доставляли дискомфорт, мистер колдун. Это можно как-то отключить?» «Извини, пришлось усилить заклинание. Вы как сквозь землю провалились. Место верное, но вас там не было. И нет, отключить нельзя». Где очередной ворон с подсказкой? Я ли? Я не гоню темноту с порога, и что с ней делать, не представляю. Ночной прохладный ветерок зашуршал мусором, бросил нам под ноги обертку от шоколадки. Колдун поежился. Холодно после карибских пляжей. Пряталась в своем мире Джианина. Не пряталась, разгребала дела. У тебя усталый вид. Я нервно рассмеялась, сама того не ожидая. Горечь невысказанных слов перебила вкус мороженого. Он молчал, ждал. «Если бы ты знал...» «Расскажи». «Да, расскажи, Джианина», — передразнил переговорщик. «И мы послушаем, как ты устала от ничего не деланья. Все может быть проще, но ты сопротивляешься». «Проще?» «Ты вцепилась в свою человеческую жизнь. Не хочешь понимать, не хочешь признавать. Мы нужны тебе. Мне нужно, чтобы вы убрались прочь. Я вас не звала». Все в твоих руках, яга, поторопись, первородные ждут. Да заколебали вы со своими первородными, то они вообще чего ждут? Я тоже много чего жду, ясности, например, желательно без жертв, и чтобы Бальтазар перестал говорить во сне, чтобы его глаза больше никогда не пустели так страшно, а его внутренний котенок не бился в лапах злого зверя. Я хочу не видеть кошмаров со вспышками молний, не чувствовать сквозь сон запах горелой плоти. Лучше бы надеть цветную одежду, взять метлу, прицепить бородавки на нос и развлекать детей. Но старый Кощей, гостящий у Казимира, должен быть уничтожен. Или нет? Кто я такая, чтобы судить и казнить? Я аниматор, блин, не безумная воительница. Никто не говорил работать по совместительству палачом. Колдун рассматривал дома. В его черных глазах свет в окнах полуночников отражался звездами на темном небе. Я засмотрелась на его грубоватый профиль. Он такой необычный Как ты здесь оказался? Приехал за тобой или к тебе, как пойдет. Такое спокойное лицо, выжидающее. Он похлопал по карманам, достал помятую пачку и зажигалку, прикурил. Как по-разному все курят. Манера держать сигарету может многое сказать о человеке, как и манера водить. Самоуверенность сквозила в каждом движении, даже в таком простом. Огонек мелькал в воздухе, ко рту и вниз. Удар пальцем, стряхнуть пепел. Я не курю, но люблю наблюдать. Тоха курит быстро, как будто боится быть застуканным за гаражами. Маркус неторопливо, сдержанно, с каким-то превосходством. Звучит интригующе. Резко захотелось покопаться в сумочке в поисках неважно чего, взять паузу на осмысление. Но сумочка осталась дома. Не строй из себя невинность. Ты все поняла еще до отлета. Я выразился совсем недвусмысленно. Маркус слегка улыбнулся как у вас дела? Удалось решить проблему?» Грубоватый тон резанул по ушам, но он подмигнул, тут же сгладив впечатление. Совсем другой типаж мужчины, непривычный, отсутствующий в моем окружении. Даже Поповича переплюнул самонадеянностью. С другой стороны, он совершенно прав. Мы коротали вечер в баре, он пытался меня напоить, затем украл поцелуй. Он не спрашивает разрешения, просто берет, и я это прекрасно знаю. Возможно, этим и покоряет. Даже Казимир, адский пожиратель душ, действует не так открыто. Ему довелось иметь дело с женской местью, это пострашнее преисподней. Маркус не пуганный, можно угостить молнией, если заиграется. Я с недавних пор тоже не лыком шито. Пророчества Ялии толкают к темному колдуну. Все пытаются мной играть. Таинственная верхушка Лукоморья, Кощей, провидится Ворлиан, правда, утверждает, что она с нами заодно и ей можно доверять. Я не знала, с чего начать и стоит ли вообще начинать. Как бы он мне не импонировал, как бы мне его не рекламировали с помощью загадочных записок, но появление случайного знакомого с другого конца света возле твоего дома настораживает. «Кто тебе позволил оставлять на людях маячки?» «Карты на стол, колдун». «Я сам себе позволил», — он бросил Акура в урну. «Это прилагается к моим услугам. Из недавнего нашел застрявшую в пещере ведьмочку». Отправилась на поиски какого-то редкого компонента для зелий. Ковен найти не мог, а я смог. Камнями придавила бедняжку, еле откачали. А коту зачем? Для облегчения поиска, вы же всегда вместе. Смотрите-ка, какой дальновидный колдун. И ни тени сомнения, про мораль, похоже, не слышал вовсе. У меня, у нас проблема. Одна большая и сложная головоломка. Предлагают помощь двое, и непонятно, кто здесь неизбежное зло. Кощей или Маркус? Оба честны на свой лад, но чего хочет за помощь заморский колдун пока неизвестно. «Так что, Яга, расскажешь?» Он вынул из рюкзака толстовку, предложил мне. «Спасибо, мне не холодно, надень сам». По его татуированным рукам плохо видно, но кое-где в замысловатом рисунке есть чистая кожа, покрытая мурашками. «Сколько тебе лет?» «Сто четыре. И ведь не замялся ни на секунду. Обычное дело перевалить за сотню и выглядеть примерно на тридцать восемь». А мне двадцать один. Хороший возраст. Бунтарство, эксперименты. Ого, охранить части тела сказочного персонажа, доставленного из преисподней, в холодильнике, это бунтарство или эксперимент? Пауза затягивалась. Отчаянно хотелось сказать «пока», пойти домой, рухнуть на диван и уснуть без сновидений. Не сегодня. У нас не вышло. Ничего не вышло. Слова вырвались сами собой. Кто вам помешал? Ты много знаешь о славянских персонажах? Нет. Знаете, как это бывает? Житейские дрязги копятся, и вы их обсуждаете с друзьями, и вдруг разговорились с приятелем, которого давно не видели, или вовсе незнакомым человеком. Вот это было оно, будто прорвало плотину. Начала я издалека, перескакивая с Кощея Андрея на Кота Баюна, опуская остальные детали и оставляя скелет истории. Даже этого оказалось много. Если взглянуть на картину со стороны, все окажется совсем непросто. Маркус изредка уточнял детали. «Этот царь бессмертный. Везунчик». «Крыша поехала? Не редкость». «Ты говоришь по-русски, я не понимаю». В какой-то момент я осознала, что хожу туда-сюда, жестикулирую и говорю на повышенных тонах. Забыла про английский возмущаюсь на родном. Так даже лучше, я частично выпустила пар и не наболтала лишнего. Про ключ от всех миров, например. «Так что этому психу от тебя надо?» Не понял Маркус. «Артефакт один, в общем, не суть. Но каков наглец, а?» «Может, с ним поговорить?» Неожиданно предложил колдун, недвусмысленно хрустнув костяшками. Я немного растерялась. «Нет, я понимаю кощеевы мотивы и могу за себя постоять. Нет, я знаю, мне никто не должен помогать просто за красивые глаза, тем более царь Пустоши». Возможно, будь я на его месте, поступила бы так же, но я-то на своем месте. Ты хочешь стать каменной статуей в саду черных роз? Маркус не понял, пришлось немного просил у Кощея рассказать. Я и сама-то мало о нем знаю. И что этот код балун? Мой рыцарь татуированного образа сменил тему, но что-то думал про себя. Баюн, автоматически поправила я и продолжила уже про кота. Пришлось зацепить и Настю, конечно. Со стороны рассказ звучал еще безумнее, чем было по-настоящему. Стоп. Этот кот усыпляет сказками, а потом рвет на части? Ага. Ну, ни черта себе добрый у вас мирок. Ну какой есть, тут же вступилась я. И вы почти его победили, если бы не этот Кощей. Да. Повтори, что кот сказал? Шерсти клок, кошачий ус что ж ты, маленький примолк, страшно? За тобой приду, я твой серый волк. Часть хвоста, клык вон, загремел на эшафот. И теперь твоя душа в цепких когтях палача. Маркус снова закурил, прищурил глаза от дыма, наблюдая за моими нервными хождениями. Думал. Он не просто притащил что-то с той стороны, да? Да, его оживили с помощью частей тела Баюна. Его нельзя убивать. Твой кот тоже умрет и не уверен, что вернется. Ты понимаешь, Джианина? Понимаю. Кричать ночью под окнами – плохая идея. Я прикусила губу. Убежище отреагирует на мое настроение, и спящий в избе кот с негодованием проснется. Отправится на поиски, начнет выговаривать мне за нарушенный сон. Хуже голодного исчадия, только недоспавшие. Отчаяние снова подкрадывалась Маркус насмешливо вздернул бровь, но не стал комментировать нотки истерики. Как вы с помощью прута собирались решить проблему? Это сценарий Баюна. Должен быть он. Информации о нем мало, но она есть. Сказано, что если долго бить кота, он не выдержит и покорится. И дальше что с ним делать? Постоянно бить для послушания? Не знаю. А я знаю. Вы в полной заднице. Я снова села рядом с колдуном, понимая справедливость его замечания. Все так, мы именно там. Но Маркус даже не представляет масштабов. Проблемы с котом только часть лавины. Бальтазар более-менее в безопасности здесь. Хуже в Лукоморье и совсем плохо будет, если мы снова пойдем в Навь. Я бы хотел посмотреть на твой мир, сказал колдун. Тебе нельзя. Маркус хмыкнул и предложил подумать над решением проблемы с другой стороны. «У тебя ведь была мысль одна? Пробегала!» Снова встрял переговорщик. «Ты это использовала против Баюна?» «Странный ты. То ничего не говоришь, то с помощью лезешь. Скучно?» «Скучно». «Есть идея, но она безумная». «Безумнее, чем что?» хохотнул Маркус. И снова он прав, чтоб ему. Мой мир и так безумен. Я заговорила Баюна истории Может попробовать договориться с ним на обмен? Мысль была такая. Баюн рассказывает сказки. Те, что знает. А знает он старые, новые ему взять неоткуда. Я могу предложить свежие истории за право жить спокойно. Это избитый сюжет, Шахерезада. И временная мира. У тебя есть идея получше? Пока что нет. Я должен подумать. За что тебя выбрали на эту роль? «Не знаю, я обычная, хотя кот утверждает обратное». И Ворлиан следил за мной с детства, но я не чувствую в себе предназначения быть Ягой или что там на меня возложили. Эту деталь можно опустить. Слишком много будет знать, скоро состарится. Я вообще-то нанялась аниматором. Маркус прыснул в кулак, но мужской гогот все равно прорывался, как он не старался. Это оказалось заразительно. И вот я смеюсь вместе с ним, и кто-то из окна просит нас замолчать в очень цветастых выражениях. Мы притихли, но смех еще долго не отпускал. «Жестоко у вас», — резюмировал Маркус. «Да, я пытаюсь найти ответственных за это. Мы все на крючке у корпорации. Нами играют, я против. Кощей тоже был против, но его, похоже, сломали». «И тебя сломают, малышка, если не будешь владеть своей темной половиной». «Ты поехал за мной, выследил. Для чего?» «Опять ты за свое. Я буду добиваться тебя, Яга. Ты мне очень интересна». Но я не сказала «да», ты сменил место жительства. Ты не сказала «нет». Этот разговор заводит в тупик. Я отвлекаюсь от проблем. Так не пойдет. Мне нужна помощь, Маркус. Ты говорил, что набьешь какие-то охранные знаки, оберег от одержимости. Да, говорил, но это не поможет. Нужно разрывать связь физически. Он начал объяснять про знаки. Оберег от одержимости поможет в случае отсутствия самой одержимости. Как скафандр, чтобы нельзя было проникнуть вирусу. В нашем случае он станет только украшением на теле. Нужен знак-разделитель, наподобие плотины. У него такого нет. И для разработки необходимо время. Сказал про личный интерес, мол, хочет научиться чему-то неординарному. Добавил еще кое-что. Я даже переспросила, что он имеет в виду. Маркус повторил и меня передернуло. Узнать, какой зуб и какие кости хвоста у Бальтазара не свои. Удалить и вернуть Баюну. Как вариант. Это не его сфера деятельности и совсем черная магия чернее некуда. Фонарь над нами взорвался. Эмоции захлёстывали, переливались через край. Воображение у меня услужливое, картины представились яркие. Маркус спокойно стряхнул осколки, наклонился ко мне поближе и заговорщически шепнул, как тогда, на последней встрече. «Внутренних демонов надо выгуливать и иногда кормить Баба Яга, иначе можно сорваться в неподходящий момент». Я замерла, не могла вздохнуть, не могла встать и уйти, потому что он снова прав. Я вспомнила, как недавно разгромила избу, просто услышав не понравившиеся мне слова Казимира. Я сплю без занавесок и со светом, боюсь своего мрака, не хочу оставаться с ним наедине. Нужно меняться, брать под контроль все, что только можно. Что ты хочешь за помощь? Твое свободное время. У меня его нет. Если смогу помочь, будет. Ночь скрыла нас, сделала объятие невесомым и как будто не настоящим Маркус притянул меня ближе. Я не разрешала. Ты этого хотела, не отрицай. Да, хотела, и он хорошо читает людей. Можно быть сколь угодно сильной личностью, но всем нужна поддержка. Я поработаю с ним над своей темнотой. В конце концов, если не понравится, всегда можно уйти. Маркус. Да. Не называй меня малышкой.